Глава 14. Еврейский город На свете немало городов, где сохранилась старина. Дворцы и замки былых времен, древние соборы, ратуши и башни. Там, пусть и не в таком изобилии, как в Праге, но все же можно увидеть готику и барокко, ренессанс и романский стиль. Нельзя сказать, что кафедральный собор святого Вита абсолютно уникален, ведь Матиас из Араса, проектируя его, ориентировался на кафедральные соборы в Тулузе и Нарбонне, на французскую готику. Правда, впоследствии Парлерж, Тирол, Вольмут и прочие мастера добавили элементы иных архитектурных стилей. Однако... Все-таки существуют определенные аналогии, и нечто подобное можно увидеть и в других местах. В пышном Париже, царственном Лондоне, веселой Вене, строгом Петербурге вы обнаружите частицы Праги, похожее здание, старинную аптеку, королевский дворец, музей с картинами, статуями и рыцарскими доспехами но есть два чуда, которых больше не найти нигде в мире – Карлов мост и еврейский город. Мы можем только радоваться, что волшебный мост и загадочный город в городе сохранились до наших дней, являя людям красоту и тайны прошлого. Еврейский город, как и мост, многозначен, а потому поговорим о его семантической символике. С одной стороны, это древнее поселение евреев с синагогами и внушительным кладбищем, особый мир, похожий и не похожий на остальную Прагу. С другой стороны, это музей, какого больше в мире нет. Его здания полны сокровищ, утерянных в иных местах ибо такова судьба еврейского народа чаще терять, чем находить. А тут все заботливо собрано, свизено из многих синагог Богемии, Моравии, Европы, священные рукописи и книги, драгоценные ткани, подсвечники, мебель, серебро. Однако не всюду здесь царят роскошь блеска сияния. Есть тут, увы, и такое место, что выглядит пустым, и только стены его молчаливо свидетельствуют о былой трагедии. На них имена тысячи тысяч евреев, погибших во время гитлеровской оккупации. Это еще один третий смысл напоминания о Холокосте. В Заключение можно также добавить, что еврейский город – источник старинных легенд, Здесь царит атмосфера магии и чародейства, а камни кладбища хранят имена многих достойных людей, евреев, но одновременно и прожан. Есть тут и такие личности, что в первую очередь были прожанами, а уж потом евреями. И в этом другие смыслы, другие знаки, что подает нам старинный город. Но начнем сначала с седой старины, со времен святого Вацлава. Именно тогда, в X веке, в Праге, точнее, в пражских городах, появились евреи. Первоначально жили они где придется, но через пару столетий начали селиться к северу от старого города, в особом районе, который теперь именуется Йозефов. Поводом к этому явились гонения на евреев, объявленной римской церковью. В такой ситуации лучше было держаться вместе, дабы проще было защищаться от погромов. Отношения между властью и евреями четко регламентировал прошемысл Отакар II, определивший их статус в 1254 году особым документом. В нем указывалось, где евреи должны жить, какие носить отличительные знаки и чем заниматься для прокорма. Все ремесла для них находились под запретом. Торговать разрешалось лишь кожами и разным хламом, а главным их занятием считалось ростовщичество, греховный промысел, не подходящий христианам. Еврейская община напрямую подчинялась королю, и ее члены были так называемыми «слугами казны», которую им приходилось пополнять, если государь нуждался в займах. Король, в свою очередь, обещал евреям покровительство и защиту от нападений христиан, что выполнялось далеко не всегда. История Праги знает погромы и выселение евреев из города. Впрочем, в других местах было не лучше – И даже император Карл, правитель миролюбивый и мудрый, сам не упускал случая поживиться за счет евреев и не чинил препятствий в этом деле своим христианским подданным. Так в Нюрнберге в 1349 году он разрешил горожанам снести еврейские кварталы, что сопровождалось погромами и массовыми убийствами. Погибло 560 человек. Времена Вацлава IV стали для пражских евреев настоящим бедствием. В 1389 году на Пасху случился страшный погром, во время которого были убиты 3000 человек. Тем не менее, еврейская община росла, вбирая в себя переселенцев из Венгрии, Польши, Германии и даже Испании, Со временем запрет на профессии ослабел, христиане, особенно ломбардские банкиры, начали активно вторгаться в сферу ростовщичества и финансов, а евреи получили возможность заниматься ремеслами, прежде всего ювелирным делом. В 15-16 веках появились крупные банкирские дома, например, семейство Майзер, обладавшие широкими связями и влиянием на имперскую власть, что позволяло защитить единоверцев. Еврейское население Праги было многочисленнее немецкого, в некоторые периоды истории вдвое и даже втрое, и с течением лет смогло добиться предоставления определенных прав, разрешения жить в любом городском районе, экономических свобод, И так далее. Все это отразилось в указе императора Иосифа II от 1781 года, в котором евреям предписывалось говорить только на немецком языке и брать немецкие фамилии. Заметим, что последнее сыграло с евреями дурную шутку. В XIX веке, который стал эпохой национального возрождения, то есть пробуждение чешского самосознания, прожане делились не столько по национальному признаку, сколько по языковому. Говорящее по-чешски население не видело особых различий между немцами и евреями, носящими немецкие фамилии. Во время антинемецких погромов били тех и других и громили лавки, принадлежавшие евреям. А вот отец Франца Кавки, владевший галантереей на Целетной улице, избежал подобных неприятностей, так как его фамилия, по счастью, была чешской. Она созвучна слову «кавка», что означает «галка». Однако не будем забегать вперед, вернемся во времена значительно более давние. Вот как Ирасек описывает средневековое поселение евреев. Еврейский город был частью старого города. Он примыкал к нему, составлял с ним единое целое и, тем не менее, существовал как бы отдельно и изолированно. Шесть ворот было в этом городе, и в страстную неделю стояли они запертыми и днем, и ночью. За воротами все выглядело иначе. Иными здесь были дома, жалкие, невзрачные, Большей частью деревянные, а не каменные, со всякими замысловатыми пристройками, с грязными двориками, воздух которых казался затхлым. Другими были и улицы. Узкие, короткие, иногда кривые, всегда грязные и немощеные, и везде одни евреи. Люди иных традиций и привычек, иного уклада жизни, они отличались даже одеждой. Носили колпаки с желтым рогом, а на одежду непременно нашивали кружок ткани желтого либо красного цвета. Евреи жили в унижении и имели право селиться только в еврейском городе. Но верили они, и вера отошла от предков из поколения в поколение, что род их старше, чем сама гордая Прага, что их отцы поселились здесь много раньше, чем Либуша основала Пражский град, И с гордостью говорили они, что их «стороновая синагога» древнее собора святого Вита, да и всех остальных пражских храмов. В 1848 году стены вокруг еврейского города были снесены, и он прекратил свое существование в том смысле, что уже не являлся гетто, то есть местом обязательного поселения евреев. Теперь они могли жить в любой части Праги, и их бывший город, покинутый богатыми и среднего достатка людьми, начал быстро превращаться в трущобы, заселенные бедным людом и подозрительными бродягами, промышлявшими нищенством и воровством. Этот рассадник греха был для Праги словно бельмо на глазу, и в 1890 году весь район сравняли с землей сохранив только кладбище и имеющее историческую ценность постройки, еврейскую ратушу и несколько синагог. В 1906 году заботами Соломона Либена и Августина Штейна эти здания отвели для хранения религиозных книг, рукописей и ритуальных предметов, положив тем самым начало еврейскому музею. Музей пережил две мировые войны, гитлеровскую оккупацию – И суровую эпоху строительства социализма. Ныне в нем собраны 100 тысяч книг и 40 тысяч других экспонатов, имеющих отношение к религии, обычаям и повседневной жизни евреев. Заметим, что многие экспонаты были свезены в Прагу фашистами, собиравшимися учредить музей народа, которого уже нет. Но евреи пережили нацистов, так же как египтян, римлян, И испанскую инквизицию. Готическая стороновая синагога стоит вблизи Парижской улицы, в том ее конце, что выходит к набережной и мосту Чеха. Перед ней, ближе к Староместской площади, находится еврейская ратуша и еще две синагоги, Высокая и Майзелова. Правее, на углу улиц Душни и Везенской, Расположена испанская синагога, а слева у Майзеловой улицы старое еврейское кладбище и синагоги Пинкасова и Клаусова, хотя все шесть синагог почтенного возраста, но самая древняя из них – Стороновая, построенная еще в XIII веке. Тогда она называлась просто «Новой», поскольку имелся еще и старинный молитвенный дом, от которого к нашему времени, к сожалению, ничего не сохранилось. Этот дом исчез, сгорел или был разрушен, и когда в XVI веке появились другие синагоги, Пинкасова, Клаусова, Майзелова и Высокая, новая синагога и превратилась в Стороновую, поскольку была старше четырех других лет на триста. Последний в 1868 году, возвели испанскую синагогу, построенную в мавританском стиле, как напоминание о евреях, которые в свое время спасаясь от преследований инквизиции, переселились в Прагу из Испании. Синагоги строили крупные еврейские финансисты. Клаусову и Майзелову воздик Мордехай Майзель, староста еврейской общины, а Пинкасову другой богач – Аарон Горовиц. Средств у этих людей хватало. Так, состояние Майзеля оценивалось в 500 тысяч талеров, примерно 14 тонн серебра, и было по тем временам огромным. Для сравнения сообщим такой факт. Знаменитый пират Генри Морган, ограбивший в 1668-1669 годах два богатейших испанских города в Южной Америке, Пуэрто-Белло и Маракайбо, захватил в них золото, серебра и алмазов на полмиллиона песо, то есть на сумму эквивалентную богатству Майзеля. Все старинные синагоги неоднократно перестраивались, особенно Майзелова и Клаусова, сильно пострадавшие во время пожара в еврейском гетто в 1689 году поэтому трудно судить об их первоначальном облике и убранстве. В Стороновой до сих пор ведутся богослужения, к числу действующих синагог принадлежат также Высокая и Иерусалимская, они не относятся к еврейскому музею. Музейная экспозиция начинается в Майзаловой синагоге, где представлена история еврейских общин Богемии и Моравии С X по 18 век там же выставлена прекрасная коллекция культовых предметов из серебра. Продолжение исторической экспозиции, схватывающей период вплоть до второй половины XX века, в Испанской синагоге, где в частности представлены материалы о трагической судьбе евреев во время фашистской оккупации Чехословакии. В Клаусовой синагоге собраны древние еврейские рукописи и книги, Там же действует постоянная выставка, посвященная традициям, праздникам и повседневному быту еврейского народа. Среди книг есть старинные рукописи и редчайшие печатные издания, выпущенные первой еврейской типографией в Праге. Михаилу Ахманову, побывавшему в музее в 1967 и 1986 годах, особенно запомнились храмовые завесы, или покрывала на Тору сотни и сотни полотнищ изумительной красоты. Сверкая богатой вышивкой, они висели рядами на специальных стеллажах, и казалось, что им нет конца. Для тех, кто не знает, поясним, что Торой называется свиток с первыми пятью книгами Библии, то есть Пятикнижие Моисея, равно в иудейской и христианской религиях, У евреев Тору положено хранить за завеса из бархата или другой красивой дорогой ткани. В Еврейском музее Праги таких завес около трех тысяч, тогда как в любом другом едва ли наберется больше десятка. Не менее интересны и всевозможные ритуальные предметы, например, семисвечники, в которых зажигали свечи в день праздника Ханука, Но особенно впечатляет Пинкасова синагога. Когда входишь в нее, она поражает пустотой. Здесь нет серебра и драгоценных тканей, старинных книг и других экспонатов, только пол, потолок и гладкие желтоватые стены. В первый момент кажется, что на стенах по желтому фону выложена серая мозаика, и лишь приглядевшись понимаешь, что это буквы. На этих стенах увековечены имена евреев, погибших в Чехословакии от рук нацистов. 77 297 имен. Это еще один памятник страдальцам, которых в Праге немало. Вспомните о Яне Гусе и замученных таборитах, о 27 горожанах и дворянах, казненных после битвы у Белой горы. Прага помнит их всех в том числе и убитые гитлеровцами евреев. Есть неподалеку и другой памятник трагедии еврейского народа Терезин, так называется крепость и город, в котором она находится, километрах в 60 от Праги, построенная в конце XVIII века императором Иосифом II и названная в честь его матери Марии Терезии. Во время Второй мировой войны Там размещался пересыльный лагерь Терезенштадт для интернированных евреев, включая женщин и детей. Через него в 1941-1945 годах прошли около 140 тысяч человек. Это было так называемое образцовое гетто с приличными жилищами, кафе, парком и даже театром. Его демонстрировали представителям Красного Креста, как пример неусыпной заботы гитлеровского режима о евреях, что-то вроде счастливого еврейского заповедника. Попавшие сюда заключенные тайно уничтожались, а большей частью вывозились в такие концлагеря, как Аушвиц, Освенцим, где их ждали газовые камеры и печи крематориев. Из 140 тысяч узников всего лишь 17 тысяч пережили Терезин и были освобождены советской армией. Трагедия Терезина заключалась не только в том, что лагерь являлся преддверием нацистских фабрик смерти. Среди огромного числа евреев, интернированных сюда с территории Чехословакии, Польши и других стран, было множество интеллектуалов ученых, писателей, музыкантов, артистов, художников, в условиях относительной полусвободы, эти люди продолжали трудиться, ставили спектакли, снимали фильмы, писали книги, картины и музыку, даже сочиняли оперы, исполнявшиеся в Терезине, где оказалось немало талантливых певцов. Все это должно было стать наследием обреченного на уничтожение народа, но сделалось символом его мужества. Композиторы и певцы, художники и писатели, женщины и дети, все эти мученики, сыграв свою роль, шли на смерть. И что осталось после них? Неужели только имена на стенах Пинкасовой синагоги? Нет, память о них сохранилась и в шедеврах, созданных Терезине, и это тоже неотъемлемая часть чешского искусства. Но давайте отличимся от ужасов Второй мировой войны, и лучшим способом для этого будет сказка.